Глава 19. Зародыш Жак. Месяц до рождения. Я нервничаю. Возясь в материнской утробе, я путаюсь в пуповине. Она обвивается вокруг моей шеи. Я вторично переживаю драму повешения. Меня охватывает паника, но мне удаётся застыть. Перестав барахтаться, Я умудряюсь освободиться.